Спальня Евы. Люсет вихрем влетает в спальню. увидев на полу тело сестры, она кричит дорога в предместье Труп Пьера лежит посреди дороги рядом с велосипедом, переднее колесо которого продолжает вращаться. Люссьен, отчаянно крутя педалями, удирает на своём велосипеде. Рабочие вдали приостанавливают работу. Они слышат выстрелы и поднимают головы, пытаясь понять, что происходит. Один из них отваживается подойти поближе. У тела Пьера тормозит грузовик. Водитель и двое рабочих спрыгивают на дорогу. Трудяги с окрестных заводов также сходятся к месту происшествия. Вскоре вокруг тела собирается небольшая толпа. Многие узнают Пьера. Со всех сторон слышится «Это Дюмен!» «Что с ним?» «Это Дюмен!» «Они прикончили Дюмена!» Среди всеобщего смятения никто не обращает внимания на сперва отдалённый, а затем всё более близкий грохот солдатских сапог по мостовой. Как вдруг совсем рядом грянуло строевое пение. Кто это? вопрошает рабочий сурового вида. И тут с одной из улиц на дорогу заворачивает колонна военных. Рабочие один за другим выпрямляются и поворачиваются к ней лицом. Глаза их гневно сверкают. Сволочи! слышится из толпы. Взвод продолжает маршировать под бравое пение. Командир тревожно всматривается в толпу рабочих. Те с угрожающим видом перегораживают дорогу. Несколько человек собирают булыжники и куски железа на обочине. Ещё несколько шагов, и командир взвода отдаёт предупредительный приказ, после чего командует: "Стой!" Тело Пьера по-прежнему лежит на земле, но другой Пьер медленно встаёт на ноги. Он словно очнулся ото сна, машинально отряхивает рукав и поворачивается спиной к происходящему. Трое рабочих стоят к нему лицом, но не видят его. "Эй, Пауло! Что происходит?" обращается Пьер к одному из них. Тот даже не обращает на него внимания. И протягиваю руку к соседу, просит: "Дай-ка мне". Рабочий передаёт Паулу кирпич. "Раз идись!" слышится грубый голос командира жандармов. Никто из работяг не реагирует. В воздухе пахнет дракой. Окинув взглядом два неприятельских лагеря, шепчет Пьер: "После чего невидимкой проходит между рабочими и неспешно удаляется. По пути ему попадаются люди, вооружённые лопатами и железными прутьями. Все они проходят, не замечая его. Пьер недоуменно взирает на них, пока наконец, пожав плечами и отказываясь что-либо понимать, не уходит окончательно. Как раз в тот момент, когда за его спиной слышится властное: "Назад! Приказываю разойтись!" Спальня Евы и гостиная. Андрей и Люсета подняли Еву. и положили на постель. Пока Андре накрывает её меховым покрывалом, Люссетта не в силах больше сдерживаться. Припадает к безжизненной руке сестры и раздражается рыданиями. В эту минуту Ева дотрагивается до волос сестры, но та не обращает на это никакого внимания. Ева встаёт и смотрит на Люссетту. Её лицо выражает сострадание, не лишённое удивления. вызванного столь искренним проявлением горя. Она слегка пожимает плечами и удаляется в гостиную. Пока Люссет рыдает над телом сестры, Ева, по-прежнему в домашнем платье, из гостиной направляется в прихожую. Там она сталкивается с Розой, своей горничной, которая по всей вероятности, встревоженная шумом, пришла посмотреть, что происходит. Ева останавливается и наблюдает за ней. Роза зовёт она. Но та, потрясённая увиденным, убегает в подсобное помещение. "Эй, Роза, куда это вы?" пытается она остановить её. Девясь, что горничная, "Выйди из гостиной!" не отвечает и вообще как будто не видит и не слышит её. И вдруг кто-то, сначала тихо, а потом всё настойчивее, начинает повторять одно и то же слово. Легенезия. Легенезия. Легенезия. Ева возвращается в гостиную, пересекает её и попадает в длинный коридор. Там она останавливается перед широким зеркалом, но видит в нём почему-то лишь противоположную стену. и понимает, что не отражается в стекле. Поражённая, она делает шаг вперёд. Её нет. Появляется Роза и быстро направляется к зеркалу. Она уже без белого передника, а в руках у неё сумка и шляпа. Не видя Еву, она встаёт между хозяйкой и зеркалом и надевает шляпу. Ева изумлённо отходит в сторону, глядя поочерёдно то на розу, то на её отражение. Горничная поправляет шляпу, хватает сумочку, которую положила на столик, и поспешно выходит. Ева остаётся одна, невидимая в зеркале. Снова слышится медленный голос: Легинезия, Легинезия, Легинезия. Ева равнодушно пожимает плечами и выходит из квартиры. улица Пьер Идёт по тротуару оживлённой улицы. Его сопровождает голос, становящийся всё громче, которому вторят другие голоса, чеканно скандирующие: "Лагинезия! Лагинезия! Лагинезия!". Пьер идёт вперёд. Однако между замедленностью его движений и поспешной деловитостью прохожих существует разительный контраст. Такое впечатление, что Пьер движется бешумно, словно во сне. Никто его не замечает. Никто его попросту не видит. Вот встречаются двое знакомых. Один протягивает руку другому. Пьер, думая, что этот жест адресован ему, также протягивает руку, но прохожие, не обращая на него внимания, отходят в сторонку, чтобы и поболтать. Пьеру не остаётся ничего иного, как обойти их. И двинутся дальше. По лицу можно понять, что его это мало трогает и кажется смешным, хотя он и находит такие манеры не слишком вежливыми. Ещё через несколько шагов консьержка с порога дома выплёскивает ему под ноги ведро воды. Пьер останавливается и разглядывает свои брюки. Они сухие. Всё больше изумляясь, он продолжает путь. А голос не умолкает. Лагинезия, Лагинезия, Лагинезия. Пьер останавливается рядом с пожилым господином, читающим газету на автобусной остановке. Простите, мисье, обращается к нему Пьер. В эту минуту голос смолкает. Пожилой человек не поднимает головы, продолжая читать. На его лице улыбка. Простите, мисье. Не отступается Пьер. Будьте добры, где находится улица Лагинезия? Уголок городского сада. Ева останавливается рядом с скамьёй, на которой сидит молодая женщина и вяжет, качая ногой детскую коляску. "Простите, мадам, как мне пройти на улицу Лагинезия?" любезно спрашивает она. Молодая женщина, не услышив вопроса, склоняется над коляской и принимается играть с младенцем. Улица Пожилой господин, продолжая улыбаясь, читает газету. У меня срочная встреча на улице Лагинезея, а я не знаю, где она находится, объясняет Пьер, повысив голос. Пожилой господин, не отрывая глаз от газеты, смеётся. Вас это смешит? наклоняется к нему Пьер и тихо, но беззлобно добавляет: старый хрыч. Пожилой господин Теперь уже просто заливается смехом, и Пьер повторяет чуть громче: Старый хрыч. В эту минуту у остановки тормозит автобус. Его тень наезжает на пожилого господина, но не на Пьера, который так и остаётся стоять на солнце. Пожилой господин, с лица которого не сходит улыбка, садится в автобус, и тот уезжает. Пьер провожает взглядом тень отбрасываемою автобусом снова пожимает плечами и идёт дальше Он сходит с тротуара на мостовую и справа от него открывается вид на странную улочку нечто вроде пустынного весьма любопытного тупика Её замыкает глухая стена фасады домов лишены окон а перед входом в один из них стоит очередь Кроме стоящих в очереди На улочке совершенно безлюдно. Дойдя до середины мостовой, Пьер поворачивает голову направо, видит эту улочку, замедляет шаг и останавливается. Он явно удивлён. За его спиной едут автомобили, автобусы, идут прохожие, а здесь тихо и безлюдно. Он поднимает взгляд, видит табличку, на которой написано: тупик. Легенезия и медленно направляется к стоящим в очереди людям. Городской сад. Ева по-прежнему стоит рядом со скамьёй, на которой сидит молодая мать, разговаривающая со своим малышом. Ева улыбается, глядя на него, и повторяет вопрос. Так вы не подскажете мне, где находится улица Лагинезия? У меня там назначена встреча. Правда, не знаю с кем и по какому поводу. Молодая мать полностью сосредоточена на своём малыше. А чу-чу Мишель. А кто у нас маленький Мишель? А кто у нас сыночек? Ева пожимает плечами и идёт дальше. Выйди из сада. Она сходит с тротуара и видит перед собой узкую улочку, в глубине которой собрались люди. Некоторое время она рассматривает тупик. Там царит тишина, хотя за её спиной, в городском саду людно и шумно после чего читает на табличке тупик лагинезия тупик лагинезия Человек 20, построившись попарно, дожидается своей очереди, стоя перед входом в какую-то контору. Тут собрались люди всех возрастов и социальных положений: рабочий в кепке, пожилая дама, красавица в меховом манто, воздушный гимнаст в облегающем фигуру цирковом трико, солдат, господин в кепке, бородатый старичок с трясущейся головой. Два жандарма в униформе, кто-то ещё, и последний в очереди Пьер Дюмен. Фасад дома, в котором расположена контора, тёмный. Судя по всему, темно и внутри. Снаружи никакой вывески. Проходит несколько минут, и под дребежащий звук колокольчика дверь сама собой открывается. Первые в очереди входит в дом И дверь беззвучно закрывается за ним. Ева машинально идёт вдоль вереницы людей, и те тотчас взрываются. Встаньте в очередь! Что она себе позволяет? Это уж слишком. Она что, больше других торопится? В очередь, в очередь! Ева останавливается и с улыбкой обращается к собравшимся. Так вы, значит, меня видите? Вы Не слишком любезны, но всё равно приятно. Но, разумеется, видим, набрасывается на неё сердитая толстуха. И не пытайтесь пролезть вперёд других. Только Пьер ничего не говорит и смотрит на Еву. Снова дребежит колокольчик, и очередь продвигается ещё на одного человека. Ева покорно возвращается в её конец. Пьер наблюдает за ней. Он стоит рядом со старичком, у которого трясётся голова. Снова дребежит колокольчик. Дверь открывается, мужчина и женщина, толкая друг друга, проходят в дом. Пьер и старичок подвигаются вперёд. Пьер с нарастающим раздражением разглядывает своего соседа. Вы можете стоять спокойно. Не тряси головой. Не в силах дольше сдерживаться, бросает он. Старячок лишь пожимает плечами. Ещё несколько минут ожидания, снова дребежит колокольчик. Застеклённая дверь открывается и захлопывается за вошедшим Пьером. Очередь продвигается ещё на одного человека. Геер без колебаний минует пустое, заставленное пыльными стойками помещение и направляется дальше. В конторе Распахнув дверь, Пьер делает несколько шагов к письменному столу, за которым сидит какая-то дама. Керосиновая лампа освещает помещение. Дневного света, проникающего из узкого окошка, выходящего во внутренний двор, явно недостаточно. Стены увешаны медальонами, гравюрами, картинами, на которых, насколько можно судить, изображён один и тот же сюжет. Тупик Лагинезия. Простите, мадам. У меня с вами назначена встреча, спрашивает Пьер. За столом сидит дебелая пожилая дама с ларнеткой в руке. Перед ней лежит огромная раскрытая регистрационная книга, на которой устроился толстый чёрный кот. Ну да, мисье. Разглядывая Пьера в ларнетку, приветливо улыбается она. В таком случае, объясните мне, продолжает Пьер, гладя кота, который потягивается и трётся об его руку. Почему я здесь оказался? Риглус отдёргивает кота Дама. Оставь господина в покое. Пьер с улыбкой берёт кота на руки. Я вас, мисье, не задержу. Вы мне понадобились для сущей формальности относительно вашего нынешнего состояния, — говорит она, сверяясь с книгой актов гражданского состояния. — Вас зовут Пьер Дюмен? — Да, мадам, но я... — удивленно бормочет Пьер. Чиновница степенно переворачивает страницы книги. Да, — Да-да-ди-ди-до-дю. Дюмен, вот и вы. Год рождения — 1912-й. Пьер несказанно изумлен. Кот пользуется его замешательством и карабкается ему на плечо. Да, июнь 1912-го. Работали помощником мастера на литейном заводе в Ансвере. Да, и были убиты сегодня утром в 10 часов 35 минут. Услышав этот вопрос, Пьер, покачнувшись, хватается обеими руками за край стола и потрясённо взирает на пожилую даму. Кот спрыгивает на книгу. Убит недоверчиво переспрашивает Пьер. Дама любезно кивает. Пьер резко откидывается назад и принимается хохотать. Ха! Так вот как? Вот как? Да. Я умер. Его хохот прерывается так же внезапно, как начался, и он весело оsведомляется. И кто же меня убил? Секундочку. Дама прогоняет Ларнеткой кота, снова разлёгшегося на книге. Ну, же Регулус, ты уселся на имя убийцы. И разобрав написанное, сообщает Пьеру: Вот нашла. Вы были убиты Люсьеном Держё. Ах, подлец, только и произносит Пьер. Смотри-ка, не промахнулся в добрый час, с улыбкой говорит чиновница. Вы правильно относитесь к случившемуся. Хотелось бы и обо всех других, приходящих сюда, сказать то же самое. Им что, не понравилось быть мёртвыми? Да, есть такие мрачные личности. Понимаете? У меня никого не осталось, потому я и спокоен, поясняет Пьер и принимается возбуждённо расхаживать по комнате. И потом, главное завершить то, что тебе было предназначено сделать, рассуждает он, обернувшись на пожилую даму, скептически наблюдающую за ним через лунетку. Вы так не думаете? Я, знаете ли, просто служащая. Перевернув книгу, Она подвигает её Пьеру. Прошу вас расписаться. Пьер несколько секунд находится в замешательстве, но потом возвращается к столу, берёт перьевую ручку и ставит подпись. Ну, теперь уж вы точно умерли, так сказать, по всем статьям, объявляет пожилая дама. Пьер выпрямляется, ему слегка не по себе. Он кладёт ручку на стол, гладит кота и интересуется. А куда я должен идти? Да куда хотите? Пожимает плечами пожилая дама. Но когда он собирается выйти через ту дверь, в которую вошёл, указывает на другую, сбоку. Нет, туда. Пока он закрывает дверь, пожилая дама поправляет ларнетку, сверяется с книгой записей. гражданского состояния и дергает за невидимый шнурок. Слышится отдаленное дребезжание колокольчика, приглашающего следующего посетителя. ТУПИК ТУПИК Тьер открывает низкую дверь, выходит, оглядывает грязное и ветхое строение, в котором расположена контора, и делает несколько не смелых шагов, держа руки в карманах. Он явно не до конца осознаёт, что с ним произошло. В метрах в 20 тупик выходит на широкий проспект, на котором царит оживление. Проносятся машины, снуют пешеходы. А здесь Всего лишь несколько озабоченно спешащих человек. Однако, кроме них, есть ещё с десяток мёртвых. Они сидят, стоят, прислонившись к стенам домов, или беззаботно прогуливаются, разглядывая витрины. Два или три умерших из отдалённых эпох, одетых по моде своего времени, оборачиваются на Пьера и негромко обсуждают его между собой. тупик и площадь. Пьер медленно идёт вперёд, но вдруг слышит за спиной Месье, добро пожаловать к нам. Судя по голосу, снова произнесённый человеком явно не молодым. Пьер оборачивается и видит группу людей в костюмах различных эпох. Тут и бравые мушкетёры, и томные романтики, и его современники. И среди них старик в треуголке, одетый по моде XVIII столетия. Видно, что он благородных кровей. Вы новенький, любезно интересуется он. Да, а вы? Я был повешен в 1778 году, улыбаясь и указывая на свой костюм, отвечает старик. Пьер сочувственно склоняет голову перед прискорбным фактом. Это произошло в результате судебной ошибки. Впрочем, какая теперь разница? Намерены ли вы заняться чем-то определённым? Поскольку вопрос застаёт Пьера в расплох, тот самодовольно поясняет: "Ну, например, удостоверится, как принимает вашу смерть супруга, оплакивает вас или наставляет рога, взглянуть, бодрствуют ли ваши дети над вашими останками, по какому разряду вас собираются похоронить? Нет-нет, Всё будет замечательно и так, прерывает его Пьер. Слава богу. Не желаете ли взять меня в провожатые? Вы очень любезны, шепчет Пьер. Ну что вы, сделайте одолжение. Доброжелательно говорит старик, увлекая его за собой. У нас заведено дожидаться новеньких и вводить их в курс дела. Да и для нас самих какое ни какое развлечение Дойдя до того места, где тупик выходит на проспект, они останавливаются. Пьер с интересом разглядывает происходящее вокруг. Он снова засунул руки в карманы. Пёстрая толпа кружит по площади, живые и мёртвые вперемешку. Мёртвые одеты в костюмы всевозможных эпох, слегка потёртые или нялые. В отличие от живых, куда-то по головно спешащих мёртвые просто слоняются с чуть пристыжённым и невесёлым видом большинство впрочем сидят или стоят вжавшись в стену перед витринами в проёмах дверей надо же как много народу поражается Пьер не больше чем всегда отзывается его провожатый просто теперь пройдя регистрацию Вы видите еще и мертвых. А как же их отличать от живых? Очень просто. Живые всегда спешат. В это время мимо них быстрым шагом проходит человек с портфелем под мышкой. Вот этот, к примеру. Этот точно живой. Тот, о ком шла речь, прошел так близко от них, что, будь он мертвым, Неверняка услышал бы их разговор. Пьер провожает его взглядом. Он учится отличать живых от мёртвых, и это доставляет ему некоторое удовольствие. Они обгоняет накрашенную женщину в короткой юбке, которая идёт медленнее чем они. Пьер разглядывает её, пытаясь понять, к какому разряду, мёртвых или живых, её отнести. Женщина явно его не видит. Пьер бросает на своего спутника вопросительный взгляд, делая лёгкий жест в сторону прохожей. Живая, живая, трясёт головой старик. Пьер разочарованно разводит руками, а женщина тем временем подходит к спешащему мужчине. Не переживайте, вы быстро освоитесь, говорит старик. подметивший разочарование Пьера. Они продолжают идти вперёд, но вскоре останавливаются, поскольку навстречу им движется небольшая толпа. Во главе её выступает чедушный человечек дегенеративного вида. За ним следует его благородное потомство по мужской линии, начиная со средних веков. Все как на подбор осанные и рослые молодцы. Живой отпрыск этого знатного семейства останавливается посреди улицы, чтобы закурить. Потомки замирают позади него, не спуская с него глаз. Что за карнавал? спрашивает Пьер, не в силах сдержать любопытство. Но стоит ему произнести эти неосторожные слова, как кое-кто из свиты предка обращает на него яростный и уничтожающий взор. — Весьма и весьма знатный род, потомственное дворянство, следует за продолжателем рода, — пояснил старик. — Что-то он не больно хорош собой, — тихо замечает Пьер. — Они вряд ли им гордятся. — Почему же ходят за ним по пятам? — Ждут, когда помрет, чтобы как следует ему всыпать, — пожимает плечами провожатый. Между тем дегенерат с важным и тупым видом идёт дальше с сигаретой в руке, а преткий, не спускающие с него внимательных и полных отчаяния глаз, торопится за ним. Пьер и старик, продолжая прогуливаться, переходят на другую сторону проспекта. Когда они находятся на проезжей части, откуда-то вылетает автомобиль и несётся прямо на них. Старик успевает прошмыгнуть перед самым капотом, не обратив на него никакого внимания. А вот Пьер шарахается в сторону. Постепенно привыкните, снисходительно улыбается старик. Пьер с конфиуженно улыбается, и они продолжают путь.